Чингис Абдулаев, самая надежная. А Сиведо нанес ему только один удар ножом в грудь. Это было почти инстинктивным движением. Пятьдесят лет насилия научили его, что самое легкое и надежное – это убить. Хорхи Борхес, смерть и буссоль. Глава первая. Он любил путешествовать. Иногда ему казалось... Что эти постоянные разъезды заменяют ему человеческое общение? Конечно, у него был аджил в Италии, у него был друг, Эдгар Вейдыманис, с которым он мог говорить на любые темы, но внутреннее одиночество, то самое, которое настигает человека раз в жизни и уже никогда не отпускает, терзало Дронга, не давая ему спокойно сидеть на месте. Полученные им гонорары позволяли путешествовать по всему миру, И он пользовался любой возможностью, чтобы посетить незнакомые места. На этот раз он прилетел в Грецию, чтобы отправиться на один из островов, где можно было уединиться и провести несколько дней в компании молчаливых англичан или немцев, которые вежливо уступали друг другу дорогу и не любили ни лишних разговоров, ни ненужных знакомств. Он снял номер в отеле Гранд Британия, расположенном в центре Афин, и уже собирался выйти, чтобы в очередной раз увидеть Парфенон, подивиться человеческому гению и развитию цивилизации, проделавшей столь долгий трагический путь. В этот момент раздался телефонный звонок. Дронга поднял трубку. Я вас слушаю, сказал он по-английски. Извините, услышал Дронга. Мне сказали, что вас можно называть мистером Дронга. Человек говорил по-английски с очевидным французским произношением. Извините, Если вам это неприятно. Нет, улыбнулся он. Меня действительно так называют, хотя это название птицы, а не имя человека. Мне сказали, что к вам можно так обращаться, повторил незнакомец. Считайте, что вы уже обратились. Как вы меня нашли? Мой друг Пьер Дюнуа сообщил мне, что вы будете в Афинах. Это такая честь для нас. Извините, я не представился. Французский консул в Афинах Мари Слиру. Я много слышала о вас, мистер Дронга. Спасибо, но это обычно преувеличение. Обо мне рассказывают много небылиц. Нет-нет, о ваших заслугах знает весь мир, мягко польстил французский консул. Вы такой известный человек, мистер Дронга. Может, вы слышали, сейчас в Афинах находится лорд Александр Столлер. Он большой поклонник вашего таланта. Ему известны некоторые раскрытые вами преступления, В том числе нашумевшее убийство в Евротоннеле. Лорд приглашён на виллу братьев Хаузеров и просил меня доставить его туда. А хозяйка виллы, Джерри Хаузер, лично просила меня пригласить вас. Братья Хаузеры будут рады встрече с вами. Официальное приглашение на ваше имя уже подготовлено. Спасибо, вежливо поблагодарил Дронга, но завтра я улетаю и вряд ли смогу принять ваше любезное приглашение. Но мы едем сегодня, сказал консул. Там будет обычный ужин, никакого официоза, только хозяева и их друзья. Вы, наверное, знаете, что Джерри была признана одним из трёх лучших журналистов Европы в связи с освещением событий в Югославии. Она весьма интересная женщина и очень хотела бы познакомиться с таким известным человеком, как вы. Джерри Хаузер вспомнил Дронга. Она действительно была толковой и напористой журналисткой. Ее репортажи вызывали у него интерес. Может, стоит туда поехать? Где их вилла? На острове. Обрадовался Лиру. Мы полетим туда на вертолете. Ненавижу самолеты и тем более вертолеты. Вздохнул Дронго. А нельзя ли туда добраться на катере? Конечно, можно. Но это займет чуть более четырех часов. Если вы согласитесь присоединиться к нам? Мы отправимся на яхте братьев Хаузеров. Значит, на яхте? Да, конечно. Как раз успеем к ужину. Когда мы можем выехать? Сегодня днём. Через час будет конференция Бернда Хаузера, а после неё он сразу вылетает на остров. А нам нужно выехать пораньше, чтобы успеть к ужину. Если разрешите, я заеду за вами, а завтра вернётесь в Афины и продолжите своё путешествие. Смокинг обязателен. Что вы рассмеялся Лиру. Нужно знать Жере, она не любит формальностей. Можете надеть лёгкий светлый костюм, а можете заявиться в шортах, и это ничуть не будет шокировать хозяев. Хорошо, согласился Дронга. Когда ждать приглашения? Оно уже у вас в отеле, любезно сообщил француз. Но я не разрешил вручать его вам до тех пор, пока не получу вашего согласия. Извините за настойчивость. Это любезно с вашей стороны, пробормотал Дронга, положив трубку. Джерри Хаузер, вспомнил он, нужно подключиться к сети интернета и получить сведения об этой журналистке. Кажется, она давала какие-то сенсационные подробности из Косово. Интересно, почему Лиров всё время говорил о братьях Хаузерах, как об одном человеке? Он всё время говорил: "Вилла братьев", "Яхта братьев", "Они приглашают" Кажется, он даже не назвал имени мужа, Джерри Хаузер. Дронга сел к компьютеру. Через несколько минут он уже знал, что Джерри Хаузер родилась в Лондоне, в семье известного журналиста Ароберта Макдауэла. Сделала неплохую карьеру, была замужем, развелась. От первого брака осталась дочь. Второй раз вышла замуж 5 лет назад за Томаса Хаузера, одного из братьев-близнецов торговой империи Хаузер. Братья-близнецы. Понял Дронга, вот почему лиро всё время говорил о братьях, словно это был один человек. Интересно, на ком женился второй? Обычно близнецы выбирают внешне похожих женщин, но разве можно найти женщину, похожую на Джерри Макдауэлл или Джерри Хаузер? Очень интересно, подумал Дронга, выходя на балкон. В Афины нежелательно приезжать летом. Хотя все рекламные проспекты рекомендуют поездки именно в июле-августе. Как раз в это время мегаполис задыхается от жары и выхлопных газов. К тому же раздражает постоянный рёв мопедов, который не даёт отдохнуть ни гостям, ни жителям столицы до 5 часов утра. Почему-то в южных странах, где традиционно поздно ложатся спать, разрешены подобные средства передвижения, производящие ужасающий шум. Дрон гожил в лучшем отеле Греции. Но и здесь он страдал от постоянного шума на улицах и с удовольствием подумал, что проведет сегодня вечер в полной тишине. Вернувшись в отель к часу дня, чтобы принять душ и переодеться, он вошел в лифт, где находились мужчина и женщина, одетые и в шорты, и полосатые майки. Им было лет по сорок, сорок пять. Мужчина был лысоват, у него был выпирающий живот, адутловатые щеки, маленькие глазки. Женщина была чем-то на него похожа. Она также не могла похвастаться своей фигурой, а тали, очевидно, забыла уже лет десять назад. Неприязненно взглянув на вошедшего, она повернулась к мужчине. Ты слышал, что говорил Бернд? Они еще ничего не решили. Значит, решат. Время у них еще есть, – отрезал мужчина. Мы поедем к ним и, может быть, сумеем их убедить. Когда у нас самолет? – спросила женщина. В пять. Ответил мужчина, обливаясь потом: "Аэропорт в получасе езды. Нужно взять с собой тёплые вещи. По вечерам на острове бывает прохладно". Они говорили на одном из славянских языков. Дронга прислушался. "Существует несколько основных языков, зная которые, можно понимать и два десятка похожих. Владея русским языком, большинство славянских. Изучив турецкий, тюркские языки, зная итальянский, испанский Сначала Дронга решил, что они говорят на болгарском, но затем понял, что на сербохорватском. Он уловил, о чём они говорили. А когда мужчина упомянул фамилию Хаузер, Дронга невольно прислушался. "Ты так говоришь, как будто уже бывал на их острове", пробормотала женщина. "Я там не был", спокойно парировал мужчина. "А ты напрасно так нервничаешь. Мы работали с Джерри, когда она была у нас в Белграде". И это была только работа, ничего больше. Ты ведь всё прекрасно понимаешь. А ты не понимаешь, Митар, что мне не очень приятно ехать на этот остров? разозлилась женщина. И ещё этот лорд будет там. Ты ведь знаешь, как он нас ненавидит. В этот момент лифт остановился, и они вышли. Очевидно, они так же приглашены на сегодняшний ужин, подумал Дронга. Поднявшись в номер, он принял душ и заказал себе спагетти болонезе. Чтобы не оставаться голодным до вечера, вспомнив о незнакомцах в кабине лифта, он позвонил портье и, назвав свой номер, попросил уточнить, где именно живут гости из Югославии. Через минуту он уже знал, что Митар и племя Парубович приехали из Белграда и остановились в отеле Гранд Британия на 3 дня. Конечно, портье не сообщил, кем работает и чем занимается Митар Парубович. Такую информацию обычно не давали. Ровно в 3:00 дня раздался звонок. Партнёрю безна сообщил, что в холле отеля гостя ждёт французский консул Мари Слиру. Захватив сумку с вещами, Дрон госпостился вниз. На нём был лёгкий светлый костюм и рубашка без галстука. Костюм от Валентино, а рубашка от Ив Сен-Лорана. Он не был пижоном, но придавал одежде большое значение, понимая, как важно выглядеть элегантным в любом обществе. Кроме того, у него была слава самого элегантного мужчины Европы. Казалось, весь мир знал, что он использует парфюм Foreign Gate, носит костюмы от Валентино, а обувь и ремни уже много лет покупает только фирмы Bally. Франц оказался высоким, долговязым субъектом, с дёргающимся лицом, длинными руками и вытянутым носом. Модные узкие очки делали его похожим больше на кутюрье, чем на дипломата. Увидев Дронга, он сплеснул руками и бросился к нему, всё время повторяя, как он рад видеть в Греции такого известного человека. Когда они сели в автомобиль Мари Солеру, Дронга обратил внимание на то, как профессионально управлял машиной французский консул. Вы хорошо водите машину, одобрительно сказал он. Да, улыбнулся француз. У меня была неплохая подготовка. Я рос слабым хилым, а мой отец считал Что настоящий мужчина должен пройти через армию. Это было в шестидесятые годы, когда у власти стоял Шарль де Голль, и меня отправили служить в десантные войска. Там я научился нескольким полезным вещам: пить не пьянее, хорошо водить машину, отлично стрелять и даже драться. Вы прошли настоящую школу выживания? Оливнося Дронга. Да, кивнул Леро. И мне это очень помогло в жизни. Но сейчас мне уже за 50, а в таком возрасте человек обычно обретает некое спокойствие. Не говорите так. Буду бояться предстоящего пятидесятилетия, пошутил Дронга. Вы ещё молодой человек, мягко возразил Лиру. Вам ведь 40, а мне уже 56. Но должен сказать, что для своего возраста вы сделали удивительно много. Это сплетник, который любит распространять обо мне люди, сказал Дронга. Обычно я только помогаю исследователям постичь некоторые совсем несложные истины, конечно, кивнул Лир. Но как здорово, что вы можете делать это. Хороший детектив всегда как сложная шахматная задача. Итюд, если хотите, где за несколько ходов нужно добиться полной победы. Как красота этюда зависит от шахматного композитора, так и успех расследования зависит от специалиста, ведущего это расследование. Не знаю, насколько правомерно это сравнение, возразил Дронга. За каждым таким утюдом стоят человеческие судьбы, а для меня ценность жизни каждого человека абсолютно приоритетна. Лорд Столлер очень обрадовался, когда я сообщил ему о вашем согласии. Джерри сама позвонила мне и тоже сказала, что очень довольна. Они все ужасно хотят с вами познакомиться. Скажите, мистер Лерок, Кто ещё приглашён на виллу братьев Хаузеров, кроме нас и лорда Столлера? спросил Дронга. Больше никого, ответил консул. А почему вы спрашиваете? В отеле я случайно услышал, как супруги из Югославии говорили, что они собираются лететь на остров к Хаузерам. Это, наверное, супруги Парубович, нахмурился Леру. Да, они тоже приглашены на остров. Я совсем забыл вас предупредить. Митар Парубович прилетел из Югославии. Вы знаете, какое отношение сейчас к югославским политикам и бизнесменам? Считается дурным тоном принимать их у себя после войны в Косово. Но для Джерри не существует подобных условностей. И это правильно, рассудительно сказал Дронга. Я тоже не всегда соглашаюсь с мнением большинства, даже если это большинство страны Европы. Никто не докажет мне, что этнические споры можно решать с помощью бомбардировок. У вас ещё и радикальные взгляды, усмехнулся Леру. Это несколько необычно. Почему? Потому что детективы, как правило, консерваторы, пояснил консул. Я стараюсь быть оригинальным во всём, пошутил Дронга. Они выехали на побережье, и Леру увеличил скорость. Через 20 минут они уже подъезжали к небольшому заливу, где стояло несколько прогулочных яхт. Они вызвали у Дронга ассоциацию со известным французским курортом Сан-Тропе, где количество роскошных яхт превосходило всякое человеческое воображение. С одной из яхт сошёл высокий, красивый мужчина лет 60. Он был одет в белые шорты и белую майку, зачёсанные назад волосы, крупный миссистый нос, седые брови, решительные складки на лице. Это был лорд Александр Столлер. Его загорелое, чуть красноватое лицо Выражала неподдельный интерес к гостю. Здравствуйте. Столлер протянул руку гостю. Рукопожатие было крепким, как и подобало настоящим мужчинам. Добрый вечер, ответил Дронго. Я рад познакомиться с вами, господин Столлер. Мне тоже интересно с вами познакомиться, признался Александр Столлер. Вы ведь самый известный эксперт в мире, говорят, что лучшего аналитика, чем вы, просто не существует. Люди всегда преувеличивают, любезно ответил Дронго. Давайте без формальностей. Замахал руками Стюллер. Я сейчас позову жену. Она очень хотела вас увидеть. Ведь вы не только самый известный аналитик, но и самый элегантный мужчина Европы. Инес, иди сюда и познакомься. На палубу поднялась женщина на средних лет. У нее были рыжие волосы, красивые зеленые глаза. Правда, под глазами были мешки. которая обычно появляется от неумеренного употребления спиртного. Ей было не больше 50, и она выглядела на свой возраст. Некогда красивая женщина, уже явно потерявшая свою привлекательность и тайно страдавшая от этого. Она ещё пыталась вернуть молодость с помощью косметических средств, но шея и руки выдавали её возраст. Она была в тёмно-синей блузе и шортах, словно решила не отставать от своего молодожавого супруга. который был старше неон на 10 лет. Здравствуйте, мистер Дронга, любезно улыбнулась Инес Столлер. Муж много рассказывал о вас. Я рада вас видеть. Благодарю вас, миссис Столлер, вежливо сказал Дронга. Пора, напомнил Лиру, успев припарковать машину на стоянке и вернуться к яхте. Я принёс киви. Почему у Джерри всегда кончаются киви, если идут завести небольшую плантацию для себя и своей семьи? Они входят в ее особую диету, ядовито заметила Инес, поэтому она потребляет их в безумном количестве. Своими фантазиями она заразила и Джессику. Несчастная девочка теперь тоже сидит на диете, а в тридцать пять это совсем ни к чему. Джерри тоже не так много лет, примеряющий сказал лорд Стюллер. Ей уже за сорок. Она на несколько лет старше Джессики. Олабнулась жена. Говорят, близнецы обычно женятся на женщинах. похожих друг на друга. Наверное, в данном случае это исключение из правил. Джессика совсем не похожа на Джерри. Я имею в виду её характер. Но внешне они похожи друг на друга как сёстры, сказал французский консул. И, честно говоря, я думаю, что Джерри выглядит гораздо моложе своих лет. Ты всегда говоришь неправду, пожала плечами Инес. Тебя послушать так лучше, Джерри, женщины в мире нет. Я так не говорил. Но она прекрасный журналист. Мы отплываем, вмешался в разговор лорд Столлер. Фатас, мы готовы. Дронга повернулся в сторону того, к кому обратился лорд. Там стоял невысокий мужчина с характерной южной внешностью: чёрные волосы, большие глаза, тёмная кожа, крупные черты лица. Он молча кивнул и прошёл в рубку. Через минуту яхта мягко отошла от причала и взяла нужный курс. Фатос из Албании пояснил Мари Слерру: "Многие албанцы во время гражданской войны бежали в Италию, а его семья в Грецию. У Фатоса погибли два брата и сестра, но сам он выжил и с тех пор работает у Томаса Хаузера рулевым. Он вырос на море, и хорошо его знает". Вы обращали внимание, что цивилизованные народы утратили свои природные способности. Мы отрываемся от природы и теряем гораздо больше, чем приобретаем. вздохнул француз. Они вошли в просторную кают-компанию. Александр Столлер уже сидел за столом, когда его супруга принесла фрукты и бутылку белого вина. "Это чилийское", сказала она. "Мой муж почти 2 года работал в Чили и с тех пор любит только чилийские вина, белые и красные. И вообще всё южноамериканское". Одобрительно кивнул Столлер. "Я представлял там интересы английских компаний. трудно описать, какие красивые места в Андах. Ещё я люблю текилу. Тогда мы с вами сходимся вкусами, пошутил Дронга. Я вообще ничего не пью, кроме вина, и тоже люблю текилу. В Мексике меня научили пить текилу с солью и лимоном. Поразительно вкусный напиток. У Хаузера есть прекрасные образцы мексиканской текилы, обрадовался Столлер. Мы устроим там небольшое соревнование после ужина. Ни в коем случае возразила жена Ты забыл про свою печень, мой дорогой? Заранее отдаю вам победу. Согласился Адронга. Я люблю текилу, но мне тоже запрещено много пить. У вас проблемы с печенью? догадался Леру. Нет, у меня никогда не было никаких проблем, но я стараюсь не провоцировать свою печень. Дело в том, что я дважды перенёс желтуху. Так она называется по-русски, болезнь Боткина, болезнь печени. дважды? Не поверил Лиру, но дважды не бывает. После первого заболевания у человека появляется иммунитет. У меня, очевидно, он не выработался. Развёл руками Дронга. Второй раз я заболел уже в зрелом возрасте и полагаю, что болезнь передалась мне через кровь. Во всяком случае, я дважды перенёс эту неприятную болезнь. Но сейчас моя печень реагирует правильно, и если я не буду её сильно провоцировать, то смогу выпить вместе с вами и хорошего вина и достаточное количество текилы. Договорились, кивнул лорд. Я позвоню Томасу и скажу, что мы уже плывём к ним. Пусть встречают. Надеюсь, белое вино не повредит вашей печени. Надеюсь, поднял в ответ бокал белого вина Дронга. Вино действительно было хорошее. У нас есть сыр, сказала Инес. Почему братья не держат на своей яхте коко или стёрда? Ведь нам приходится делать всё самим. Ты же знаешь, дорогая, что они не любят присутствие посторонних. Можно подумать, что мы приглашаем стёрда, когда отдыхаем в Инсбруке или давосе. Хорошо, что здесь Фатас, иначе нам пришлось бы стоять у руля вместо него, захохотал лорд Столлер. Джери не любит посторонних на их вечеринках на острове, пояснил Леру. Ей кажется, что и слуги создают другую атмосферу в доме, поэтому она отпускает всех. И оставляет только пожилую женщину гречанку, которая готовит и подает ужин. Иногда ей помогает сама Джерри. Впрочем, сегодня вечером не ожидается много гостей. Только несколько человек и хозяева. Посидим в тесном кругу. У них потрясающая вилла. Вы сможете искупаться. Там великолепные бассейны, сделанные и так, будто вы купаетесь под водопадом. По субботам обычно запускают специальную систему очистки большого бассейна. Если останетесь ещё на один день, обязательно увидите. Только не по субботам, а по пятницам, улыбнувшись, поправила его Инес Столлер. "Да", согласился Леро. "Я столько раз купался в этих бассейнах, что должен был запомнить. Совершенно фантастическое зрелище. Думаю, вам так понравится, что вы захотите остаться ещё на несколько дней". "Возможно", вежливо сказал Дронга. Они выпили ещё по бокалу вина, Из захватив апельсин, он вышел на палубу. Приятный морской ветер освежал лицо. В Греции лучше проводить время на море, чем на суше. Яхта была большая, с четырьмя каютами и большой кают-компанией, в которой запросто могло разместиться человек 10-15. Дронга прошёл к рубке. Фато стоял, неподвижно глядя перед собой. Он даже не повернул головы, когда услышал шаги за спиной. Ты из Албании? Неожиданно спросил по-турецки Дронга. Фатас вздрогнул, повернул голову. Он взглянул на незнакомца. Вы знаете турецкий? спросил он. Да, кивнул Дронга. Ты не ответил на мой вопрос. Мы из Албании, кивнул Фатас. Наша семья жила на юге у моря. Когда началась война, мы бежали в Грецию. Сейчас я здесь. Давно работаешь у Хаузера? 4 года. Нравится? Атас еще раз взглянул на незнакомца. Очевидно, еще никто не задавал ему подобных вопросов. Да, сдержанно сказал он. Дронго вышел из рубки. На палубе стоял Лиру. Он смотрел куда-то в сторону архипелага. Было начало мая, и солнце заходило за горы, освещая море и небольшие острова, раскинувшиеся на их пути. Здесь были почти библейские места. Красиво, задумчиво сказал Лиру. Очень согласился Дронга. Они давно женаты. "Вы о ком?" обернулся к нему француз. "Ах, о нашем лорде. Это уже третья жена Александра Столлера, и, думаю, не последняя. Он любит женщин, и они отвечают ему взаимностью. Я это уже понял. Они женаты 6 лет. Познакомились, когда Энес была ведущей телевизионных передач. Тогда она выглядела совсем неплохо. Она бывшая спортсменка, Занималась горнолыжным спортом, но пятьдесят два года — это уже предел. Она держится как может, но иногда срывается. А вы сами женаты? Нет, возразил Леро. Так все глупо получилось. Сначала думала карьере, потом помогал отцу в нашей ферме, работал в Турции, Греции, на Ближнем Востоке. Бизнесмен из меня не кудышный. Есть такая турецкая поговорка, которую я часто вспоминаю. Если в двадцать лет у тебя нет ума, то его не будет никогда. Если в тридцать у тебя нет жены, то ее не будет никогда. Если в сорок у тебя нет денег, то их не будет никогда. Сорок пять я понял, что ничего уже не могу сделать, и устроился на дипломатическую службу. Как раз принимали до сорока пяти. Я с трудом успел. Послом мне уже никогда не быть, но до консула дослужился. А где вы познакомились с Джерри Хаузер? В Турции. В древней Каппадокии. Там есть удивительно красивые места. Вы знаете, она очень интересный человек, глубокий, начитанный. Но, как часто бывает, такие качества уживаются с нетерпимым характером. Она бывает слишком прямолинейна, слишком смела, часто наживает себе врагов. Мы познакомились, когда она была ещё Джерри Макдауэлл. Потрясающая женщина. Я всегда ею восхищался. Вы бы видели, как охотно турецкие мужчины выполняли её приказы. А Томас Хаузер также охотно выполняет её приказы. Поинтересовался Дронга. Француз замолчал. Он ничего не говорил целую минуту, словно размышлял, что ему ответить. Не думаю, сказал он наконец. Не думаю, что он ей подчиняется, не тот человек. Тогда им достаточно трудно. Трудно, согласился Леро. Но интересно, два таких характера, Томас очень похож на брата. не только внешне, но и внутренне, как могут быть похожи близнецы. Говорят, что все решения они принимают вместе. И когда Томас решил жениться, Бернд посоветовал ему не тянуть и сам женился через 3 месяца на Джессике. Кстати, она действительно похожа на Джерри. Очень похожа, будто они родные сёстры. Хотя, конечно, Джерри постарше и по опытнее, и у неё уже был первый неудачный брак. Кстати, на острове будет и её дочь Она уже взрослая, ей 17. Вы не замёрзли? крикнул им Столлер. Возвращайтесь обратно, у нас есть хороший сыр. Его хватит, чтобы продержаться до острова. Чёрт бы побрал братьев Хаузеров. Вечно из-за своей экстравагантности они мучают гостей. Ты прекрасно знаешь, что у них всегда есть ёрды, раздался резкий голос Инес. Но они слушают Джерри. Им хочется выглядеть экстравагантными. Хватит, Инес. Перебил её муж: "Мне надоели твои намёки. В всякой ревности есть предел, и моему терпению тоже". Тихо прошептала Инес, но Дронга её услышал. Они вернулись с Марисом Леро и оставшуюся часть пути просидели вместе с Александром Столлером. Лорд шутил, рассказывал анекдоты. Под конец даже Инес расхохоталась над особенно сальными шутками своего мужа. Через 3 часа Фата скрикнул, что они уже причаливают. И сразу с берега раздался громкий женский крик, приветствующий гостей.